Книга восьмая. Божественный Веспасиан. Глава 1 Державу, поколебленную и безначальную после мятежей и гибели трех императоров, принял, наконец, и укрепил своей властью род Флавиев. Род этот был незнатен. Изображений предков не имел, но стыдиться его государству не пришлось хотя и считается, что домицан за свою алчность и жестокость заслуженно понес кару. Примечание. Изображение предков в Атрии родового дома было привилегией только знати, сперва патрициев, потом тех, чьи предки занимали государственные должности. Тит Флавий Петрон из города Риата был у Помпея в гражданской войне то ли центурионом, то ли солдатом на сверхсрочной службе, После битвы при форсале он вернулся домой, добился прощения и отставки и занялся сбором денег на распродажах. Сын его, по прозванию Сабин, в войсках уже не служил. Впрочем, некоторые говорят, что он был центурионом или даже старшим центурионом и получил увольнение от службы по нездоровью. Он был в Азии сборщиком сороковой доли, и позднее там еще можно было видеть статуи, поставленные городами в его честь, с надписью «Справедливому сборщику». Примечание. Сороковая доля — возная пошлина, взимавшаяся в некоторых провинциях. Справедливому сборщику подножие статуи с такой надписью было найдено в Риме, но, судя по форме букв, относится к более позднему времени. Затем он был ростовщиком в земле гельветов, Там он и умер, оставив жену, Веспасию Полу с двумя сыновьями, из которых старший Сабин стал потом городским префектом, а младший, Веспасиан, императором. Примечание. Гельветы — кельтское племя на территории современной Швейцарии. полла происходила из Нурсии, из именитого рода. Отец ее, Веспасий Плённ, Трижды был войсковым трибуном и начальником лагеря, а брат — сенатором приторского звания. Примечание — начальник лагеря, почетная офицерская должность, обычно предоставлявшаяся лицам, выслужившимся из центурионов. Есть даже место под названием Веспасий. Наверху горы у... В шестой миле, как идти из Нурсии в Сполеций, здесь можно видеть много памятников Веспасиев, явное свидетельство древности и славы этого рода. Примечание Веспасий — это имя сохранилось в названии горы Монте-Веспио, но памятники, упоминаемые святонием, неизвестны. Я не отрицаю, что некоторые говорят, будто отец Петрона был родом Эмпио, Из Транспаданской области занимался подрядами в артелях, каждый год ходивших из Умбрии к Сабинам на сельские работы, а потом поселился в городе Ряти и там женился. Но сам я при всем моем старании не мог отыскать об этом никаких свидетельств.